Глава 44 «Миссис Розенхаут». «Надо же, и правда ты...» Мистер Розенхаут протягивает руку, словно хочет погладить лампешку по голове, но останавливается. «Ах, милая», — говорит он, — «как же я рад тебя видеть! Я столько о тебе думал! Как поживаешь?» Лампешка пожимает плечами. «Как она поживает?» Она рассержена, ей боязно находиться здесь с рыбом у всех на глазах, она замерзла, и чтобы заработать денег, ей предстоит решиться на то, чего ей совсем не хочется. «Я хорошо», — отвечает она. «А твой отец?» Болтают, что он... Но Лампёшка так и не успевает узнать, что болтают люди о её отце. Через грязную стоптанную ярмарочную пустошь к ним уже спешит невысокая женщина. Она отпихивает мужа и встаёт прямо перед Лампёшкой. «Вы только полюбуйтесь!» — восклицает миссис Розенхаут. Она по ярмарке разгуливает. Женщина окидывает лампёшку с ног до головы пристальным взглядом, не оставляя без внимания и тележку. «Теперь-то ты видишь?» — она толкает мужа в бок. «А ещё говорил!» — «Да все говорили!» «Сидит под замком в том жутком доме! Её сожрало чудовище! Ай-ай-ай!» «Если всё так!» — отвечала я а я и тогда то в это не верила если все так то я разорву их счет прощу все долги такой уж я человек но хилл вздыхает мистер розенхаут помолчи мы рады что лампешка цела еще бы не рады и руки ноги при ней как я погляжу развлекается себе тут на ярмарке за наши между прочим денежки ну ты со мной понятно не согласен но так оно и есть они нам и центы не заплатили так что так что ничего Мистер Розенхаут берет женщину под руку. «Так что мы оставим лампешку в покое и пойдем домой. Ты ведь домой собиралась?» Но миссис Розенхаут не двигается с места. «Так что то, что ты везешь в той тележке, на самом деле наше, что бы это ни было!» Все трое переводят взгляд на прикрытый одеялом бугорок. «Ну, что там, кстати, такое?» «Не наше дело», — шипит мистер Розенхаут. «Пойдем, хил сейчас же!» «Мы тоже пойдём», — живо добавляет лампёшка. «То есть я пойду. Мне ещё кое-что нужно». Миссис Розенхаут выдёргивает руку и подходит к тележке. «Что это? Что у тебя там?» «Ничего». Лампёшка вдруг чувствует, что ужасно устала от приключений. «Почему её никак не оставят в покое?» «Это нас не касается», — повторяет мистер Розенхаут. «Ещё как касается!» Миссис Розенхаут протягивает руку к одеялу, которая вздымается и опускается, будто дышит. «Ох, женщина, прекрати, ради бога! Оставь девочку в покое послушай меня!» Но миссис Розенхаут никогда не слушала мужа и сейчас слушать не собирается. Она хочет знать. Она хочет завтра рассказать об этом покупателям. А загадочный бугорок под одеялом — это еще не история. «Что же там такое? Что она там прячет?» Миссис Розенхаут протягивает руку к бугорку, который медленно растет. Раздается какое-то рычание, и в темном силуэте под одеялом она различает то, о чем и так уже догадывалась. и и, -и, -и она! Чудовище! Чудовище из черного дома!» Никто не визжит так, как жена бакалейщика Ее голос пронзает вечернее небо, и тут же оборачивается весь ярмарочный люд Ох, и будет ей что рассказать завтра, аж язык чешется. Миссис Розенхаут хочет отбросить одеяло и присмотреться получше, но девчонка уводит тележку у нее из-под носа. «Помогите, на помощь!» — вопит миссис Розенхаут. «Оно меня укусило, чудовище укусило меня! до да крови! Я истекаю крови, поглядите же!» Из-под одеяла Эдвард смотрит на лампёшку испуганными чёрными глазами и мотает головой. «Я её не трогал! Я её не кусал!» Вокруг раздаются всё новые вопли, а отовсюду слышится. «Чудовище! Там чудовище!» «Что? Что? Правда?» Народ сбегается поглазить «Много народу!» «Что за чудовище?» «То самое из чёрного дома!» «Оно ей полруки отхватило, сам видел!» «Но где же, где?» Большинство, ожидая увидеть что-то огромное, смотрит в другую сторону или вверх. Миссис Розенхаут теряется в толчее. Лампёшка пытается протиснуться сквозь толпу, но её толкают со всех сторон. Тележка вот-вот перевернётся. «Пустите, дайте пройти!» — кричит она. Никто её не слышит, никто не уступает дорогу. Внезапно становится легче. Чья-то большая рука ухватилась за ручку и помогает тянуть тележку. «Сюда!» Мистер Розенхаут тащит тележку прямо через сборище любопытных. Он показывает себе за спину. «Там, там оно! У, жуткое! Смотрите туда!» Все возбужденно кидаются в ту сторону. «Пойдем!» — машет он ей и тянет тележку на другой конец пустоши. Добравшись до затененного прохода, между двумя шатрами он останавливается. Приотставшая лампешка, задыхаясь, подбегает к тележке. «Рыб! Рыб, как ты?» Она кладет руку на одеяло, в которое закутался дрожащий мальчик. «Домой», — отвечает одеяло. «Домой, домой, домой!» «Конечно», — шепчет лампёшка, гладя мальчика по голове. «Пойдём, сейчас пойдём!» Она вздыхает. Не вышло. Её план не сработал. А завтра ярмарка уедет и вернётся только через год. И как теперь? Она даже точно не знает, была ли это... «Иди вон той дорогой!» — тихо говорит мистер Розенхаут, разглядывая тележку и лежащего в ней Эдварда. — Там народу поменьше. Лампёшка понимает, что он будет держать язык за зубами. — Никакое не чудовище, — говорит она. — Правда. — Он... Мистер Розенхаут мотает головой. — Мне это знать не обязательно Он бросает взгляд на толчью вдалеке, откуда до сих пор доносятся вопли и крики. Люди все еще ищут чудовище или какую другую забаву. В последний вечер ярмарки без переполоха никогда не обходится Что ж, пойду выручать свою благоверную, — вздыхает бокалейщик. — Вдруг ей помощь нужна? Дай-ка руку. Он достает из кармана горстку медиков и высыпает их девочке в ладонь. — Ты уж прости. Вообще-то она не такая. Или была не такая, или... Он снова вздыхает. Или мне стоило получше присмотреться. Лампёшка разжимает кулак, осторожно, чтобы ничего не выронить. Пятачки, гривенники и четвертаки, целых три, а то и больше. «Ну что, едем?» — раздается голос Эдварда из тележки. «Едем домой». «Знаешь, — говорит лампёшка, — пожалуй, пока нет».